Глава 10 Наследство. Порядка 20 минут мы простояли после того, как опустилась плита, преграждающая вход в пещеру. Впрочем, насчет пещеры уже нету у меня было уверенности, Сомневаюсь, что такие механизмы, как только что продемонстрированы, использовались для обычного, пусть и дорогого цеха по чеканке золотых монет. А отец Даниил помалкивает, да в борду улыбается. Но я решил проявить выдержку и не задаю вопросы. «Пыль почти осела, оставшаяся еще долго в воздухе будет находиться», прервал молчание мой проводник. «Пойдем или еще подождем?» «Видите», — коротко ответил я, пытаясь хоть что-то разглядеть в открывшемся проходе. Перед нами угадываются очертания большой арки, но внутри темнота. Осторожно иду за отцом Даниилом, в любой момент ожидая чего угодно. Но пока никаких сюрпризов пещера не преподносит. Да и сомнения опять стали одолевать, если изначально показалось, что все это дело рук человека, то, войдя в темноту и осматривая в тусклом свете очертания стен, уже понимаю, что подобные каменные плиты возникли по прихоти природы. Проводник уверенно направился в темный угол, но сразу вернулся с двумя факелами в руках. «Иван Макарыч, у вас спички или зажигалка при себе?» Смущенно поинтересовался, у меня отец Даниила сокрушенно добавил. «Свои-то у меня в поклаже остались, совсем забыл, что здесь темнота». Я молча достал из кармана зажигалку, и вскоре факелы осветили свод пещеры. «Давненько тут не бывал», — пробовнил себе под нос отец Даниил. «Пойдемте, сейчас все увидите». Пригнувшись, мы проследовали в одно из ответвлений, что-то типа узкого коридора. Обратил внимание на пол, тот хоть и пыльный, но не чита стенам. Ровный, словно кто-то со строительным уровнем тут прошелся. Отблески факелов создают причудливые тени, а отец Даниил уверенно продвигается вперед. Метров через 50 мы подошли к массивной деревянной двери, обитой по контуру железом. Священнослужитель достал из кармана ключ, ставил замочную скважину и несколько раз провернул его, а потом со скрипом отворил дверь. «Мне становится все больше и больше интересно, как и вопросов возникает немало, на которые вряд ли когда-нибудь получу ответы. Пока подмещаю подмечаю несу разницу, но помалкиваю, выводы делать рано». «Факелами обойдемся или зажжем фонари?» — спросил мой проводник, голос которого эхом отразился от стен. «Есть какие-то проблемы со священием?» — уточнил я. «Расход огненной жидкости», – пожал плечами отец Даниил, – «в свете факелов разглядеть лишь на пару метров вокруг себя, фонари же дадут более яркий свет». «Как они работают?» – поинтересовался я, осматривая ближайший светильник, к которому подходил каменный желоб. «Понятия не имею», – пожал плечами мой спутник. «Достаточно повернуть вот этот рычаг и поджечь фитилек». «А загасить, перекрыть подачу?» И я задумался, не зная, за счет чего происходит горение что тут наподобие масла подается по желобам», подсказал отец Данила, а потом пояснил. «Непонятное какое-то безвкус и запаха. Грешин, в молодости любопытствовал, но так и не понял ничего». «Давайте попробуем», — решился я. «В потьмах нет смысла блуждать, если тут такие условия». Через пять минут, столько потребовалось времени, чтобы зажгло из десятых светильников на стенах, в зале стало светло, словно днем. Не удержался я, и как когда-то святой отец осторожно палец в жолу опустил а потом между большим указательным пальцем растер жидкость, которая подается в своеобразные лампадке. Маслянистая жидкость зеленоватого цвета, и в самом деле не пахнет. На язык пробовать не решил хрен его узнает как скажется на организме, да и проводнику верю. «Это первое помещение, в которое у меня есть доступ», прокомментировал отец Даниил. Как понимаю, тут своеобразный склад был с материалами готовой продукции. Прошелся я по залу, осматривая слевшей корзины с каким-то тряпьем. Но больше всего меня заинтересовал свод этого помещения. Огонь в лампадках горит ровно, не чадит, приток воздуха присутствует. Значит, где-то оборудованы вытяжки. Нет, сейчас такую пещеру соорудить никому не под силу, как и во времена царя Тартарий. Загадка? Много тайн хранит планета. Не раз уже обсуждали в моем мире, что жили на Земле другие цивилизации, сгинувшие во время катаклизмов. Интересно было бы узнать о происхождении этих пещер, но мне не досуг, да и прибыл я сюда по другой причине. «Вы говорили что-то про доступ», — обернулся к отцу Даниилу. «Следовательно, тут имеется еще помещение, в которое вы не попали, правильно?» «Совершенно верно», — кивнул тот, а потом пояснил. «Из этого зала мы можем попасть на производство, где чеканились монеты. Там же несколько комнат для рабочих. А вот остальных дверей у меня нет ключей». «И вы даже не пытались их взломать?» — удивился я. «Грех такое говорить», — осуждающий покачал головой отец Даниил и перекрестился. Потом тяжело вздохнул, отведя взгляд, продолжил. Молодой был дурной. Пытался, и дело, да не вышло ничего. Хм, странно, при желании открыть дверь не так-то и сложно. Замок не поддается. А топор на что? Однако углубляться в эту тему я не стал. Вполне возможно, что и самому не по зубам окажется проникнуть за закрытые двери. Прошли мы в помещение, которое когда-то предназначалось для чеканки монет. Да, от увиденного, честно говоря, торопел. Тут прессы, пары печей, различные инструменты и приспособления лежат на полке, Идеальный порядок, хотя пыли много. Кстати, каменных желобов намного больше. Догадаться, как происходило изготовление денег, не так и сложно. Для работы требуется не более четырех человек, если говорить про две линии. Нет, про подсобных рабочих не стоит забывать. Кто-то должен оттаскивать, упаковывать ценный груз, да и прибираться необходимо. Тем не менее, оцениваю, что трудилось в этом цехе не более десяти человек. Судя по всему, возобновить древнее производство легко, если есть запас горючего масла так его про себя обозначил. Но, черт возьми, за столько времени жидкость могла потерять свои свойства или ее остались крохи. Как тогда тут плавить золото? Иван Макарыч, о чем задумались? Поинтересовался мой проводник, указывая на одну из дверей. Комната рабочих там находится. А эти двери вы не смогли отворить? Указал я в другую сторону. Да, да, пытался, но не смог, покивал отец Даниил. Решив оставить комнату обслуги на потом, я подошел к двери, не поддавшись святому отцу. Да, про взлом и топор беру свои слова обратно. Толстые железные накладки и плотно пригнанные двери не оставляют шанса на обычный взлом. Но личины замков имеются, правда, необычно большие. Сумеет ли их анзор вскрыть? Сложно сказать, подход ко всему основательный был у обустроившихся тут в древние времена людей. Да и стоит ли вскрывать двери, которые все в выдавленных рисунках и непонятных символах? Определенно есть что-то знакомое в этой письменности. А что тут начертано? Поинтересовался я, проведя ладонью по холодному металлу. Кстати, это необычное железо, оно не окислилось и не проржавело, хотя времени прошло много. Понятия не имею», — удрученно ответил мой спутник. Нет подобных языков, насколько мне известно. Да, загадка, протянул я. Ладно, нет времени заниматься древними тайнами. Я прошел в помещение, где отдыхали рабочие царя Тартарии. Мой проводник вновь зажёг факел, коротко пояснив, что в комнатах темно. Странно, в коридоре светильники исправно горят, чего не скажешь о тех местах, где рабочие жили. Да, спартанские у них были условия. Покосившиеся лежаки даже, можно сказать, нары. В комнатах нет никаких предметов утвари, несколько крюков на стенах, естественно, к таковым не относятся. Как тут можно долго находиться? Сыро, холодно, освещение тоже отсутствует, но в паре комнат отыскались самодельные лампадки. Кстати, перегородки комнатенок, сделанные из рук вон плохо, не сочетаются с уже увиденным. Кто-то возводил стены наспех или не имея даже подобия технологии того, как сделаны линии чеканки и те же печи. Диссонанс какой-то, будто первобытный человек пришел в город со своим кайлом и стал что-то строить. В общем, ничего интересного я не углядел, если не считать, что коридор заканчивается ровной стеной. «Хм, что-то мне это напоминает», — постучал я по каменной плите. «Отец Даниэл, это же явно закрытый проход, как и перед пещерой». «И я к такому выводу пришел», — согласился тот со мной но мне поручили смотреть только за самой пещерой. Про то, как пройти куда-то дальше, понятия не имею. Вполне возможно, что прежний смотритель, дожидавшийся наследника царя Тартарии, также об этом не знал. А с чего такая уверенность была, что наследник объявится? Поинтересовался я, решив промолчать, что таковым себя не считаю. Все об этом знали, твердо ответил мне тот, не объясняя. Вернулся я в зал и призадумывался, прохаживаясь между прессами и поглядывая на печи. Прикидывая так и эдак, вижу множество недостатков, если попытаюсь наладить тут выпуск золотых монет. Нет, производство явно готово к работе, нужны небольшие изменения, в том числе подкорректировать штампы. Но, блин, все упирается в транспортировку, да и где тут жить рабочим? Можно самому покорячиться с теми же проверенными надежными людьми. Но тогда все дела придется отложить, и монет уже не понадобится для моих задумок. И все же очень соблазн велик. «Иван Макарович, примите во владение данное место, которое по праву крови вам принадлежит». Неожиданно для меня произнес отец Даниил. «С чего вдруг вы так кардинально подходите к вручению наследства царя Тартарии?» нахмурился я, мгновенно сообразив, что взваливать на себя бремя власти не желаю. «Когда Лиса Мария привела вас в церковь, я уже тогда понял, что именно мне удача улыбнулась. Тем не менее, не сразу решился передать то, что хранилось долгие годы и принадлежащее вашим далеким предкам». Простите, но боялся ошибиться. Иногда наследник может оказаться самозванцем и без бога в голове. Отец Даниил, все это, конечно, поучительно, но вы же должны понимать, что время все изменило, и великую Тартарию не возродить, осторожно проговорил я. Так и не в этом цель, пожал плечами тот. Иван Макарыч, вам виднее, как и что лучше для всех сделать. Понадобится возродить Тартарию или дадите новое имя своей империи. Решите оставить все как есть? Отец Даниил задумался, огладил бороду, а потом рукой махнул. А вот уже не получится, по-старому жить не выйдет, а к какому берегу пристаньте, кого с собой приведете вопрос. Не стал я ему ничего отвечать, ситуация в империи так на грани. От моих дальнейших шагов зависит судьба людей. Даже если мою фигурку смахнуть с доски, то механизм запущен и не факт, что в лучшую сторону. Но я попытаюсь минимизировать потери, хотя я отдаю себе отчет, что это будет сделать крайне сложно. Пока же относительная передышка играет мне на руку, Хочется продлить мирное время и достойно подготовиться к различным неожиданностям. Каким? Квазин-мятежник, угроза войны с другими империями и агрессии со стороны императрицы. Да-да, над последним пунктом все чаще задумываюсь. Если не сама Ольга Николаевна решит навести порядок в Сибири и вернуть ее в прямое подчинение, то советчиков подобного варианта у нее хоть отбавляй. Убежден, что и дня не проходит, а императрицу на меня наускивают и предлагают послать войска и разобраться с умножающим силу наместником Урала. Недаром нам отказано в финансировании даже тех проектов, которые начинались, когда еще меня тут не было. Тем не менее, буду придерживаться своего плана, а там посмотрим, куда все это выведет. Отец Даниэл, вы помните, говорили о золотишке, оставшемся тут с древних времен? Решил перевести я тему разговора. Да, запас самородного золота и песка имеется, покивал головой мой спутник. Я вам спешил показать цех по чеканке, в кладовую мы не зашли. Там есть на что посмотреть и пощупать. Желаете взглянуть? Очень интересно, согласился я. Мы вернулись в так называемый коридор, из которого попали в цех. Предварительно отец Даниил отключил подачу масла в светильники, а потом и запер на ключ дверь. Оказалось, что в коридоре имеется три двери. Две из них более-менее привычные, а вот последние точные копии виденных в зале, за тем исключением, что металл на ней темного цвета. Краска по металлу или какой-то особый сплав? Честно говоря, ответить на этот вопрос не смог, даже после того, как попытался ножом сделать царапину на дверном полотне. Мой спутник с улыбкой следил за этими манипуляциями, но не комментировал. Думаю, он сам давно пытался что-то подобное проделать и потерпел неудачу. «Черт, хороший мне нож был», – пробуя подушечкой большого пальца лезвия, ставшие тупым, – озадаченно сказал я. «Кладовую открывать?» – спросил меня отец Даниил. «Да!» – подошел я к нему, с удивлением наблюдая, как священник использует все тот же ключ. На этих дверях один и тот же замок? – не удержался я от вопроса. Сам удивлялся в свое время, но воспринял как данность. Ответил мне отец Даниил и пробормотал под нос. Интересно, масло в лампадках осталось? Оказалось, что в кладовой не предусмотрено освещение, нет каменных желобов. А масло святой отец применял уже современные вонючие и чедящие при сгорании. Две лампадки принес сюда сам отец Даниил, когда осматривал вверенное ему на хранение хозяйства. А посмотрите, в самом деле есть на что. Два объемных сундука, массивный письменный стол, на котором стоит чернильница, и лежит раскрытая примерно на середине толстая книга с серебряными застежками. Деревянное кресло, стулом язык не поднимается назвать, так как слишком причудливая искусственная резьба с завитушками по дереву, даже проглядывает по золоту на подлокотниках. Пара полок с каким-то глиняным горшками, и... висящий на стене портрет царя Тартарии, рядом с которым расположена каменная полка, или просто выступ из стены, а на ней лежит кинжал в ножнах. Хотя данное оружие больше походит на небольшой меч или тисак кажется, на первый взгляд. «Впечатляет», — медленно произнес я. «Это вы еще не видели содержимое сундуков?» — усмехнулся в борду отец Даниил и, проследив за моим взглядом, добавил. «Иван Макарович, все здесь находящиеся ваши. Вы вольны им распоряжаться по собственному усмотрению. Будем считать, что наследство передано». «Наследство?» — переспросил я, пока не представляя, как поступить. «Да, церковь выполнила свои обязанности по отношению к роду последнего царя Великой Тартарии». Допускаю, что не только я являюсь хранителем того, чем владел Петр Третий, но тут ничем не могу помочь, ни с кем другим не знаком. И, признаюсь, рад, что груз ответственности с меня снят. Не спешите, покачал я головой. Возможно, я и приму наследие, но вас все равно попрошу за всем этим присматривать, хранить царские атрибуты, а если со мной что-то случится, то и наследника подыскивать. Ведь, как понимаю, одной крови недостаточно, чтобы передать все это и признать потомкам царя Тартарии, правильно? Данный вывод давно напрашивается. Даже если опознала меня случайно журналистка, которая видела портреты древнего царя, а потом и сложила пазл. Наследник любого человека, в особенности царской персоны, в первую очередь определяется поблизости родства. Так вот, пока живы Макар и Лидия, так называемые мои родители, а про старших братьев умолчу, то первым быть никак не могу. Если не имеется в завещании какой-либо оговорки или конкретных указаний. Да и с самим завещанием очень не хочется ознакомиться. «Вы, как обычно, оказались правы», — согласился со мной отец Даниил. «Наказ царя невозможно двусмысленно трактовать, в том числе и признавать наследника по одной только крови. Петр III понимал и предвидел, что в любой ветви происхождения, даже царской, могут оказаться слабохарактерные или недалекие люди, да и просто те, кто не желает и не может брать на себя бремя власти и ответственности за подданных. Как ни печально, но в вашей семье только вы подходите быть наследником царя». В какой-то мере еще может претендовать Катерина Макаровна, но она из-за своей женской доли никогда не вступит на престол. А как же Ольга Николаевна, императрица наша, усмехнулся я. Она-то на престоле России и правит. Ее правление ведет империю к краху, если она не предпримет решительных мер, возразил отец Даниил. Не стал с ним спорить, в какой-то степени он прав, как не печально, но Ольга обязана делать жесткие шаги, на которые она не слишком-то способна. Хотя нет, знаю ее не так плохо, как может показаться, она-то может с плеча рубануть, но окружение настолько смягчит ее удар, что получится шлепок, а то и вовсе грожение пальчиком. Увы, от свиты зависит много, один человек не сможет со всеми проблемами справляться, какими бы он ни был наделен способностями. Если же говорить про меня, который от политики пытался всеми силами отвертеться, то нахожусь не в лучшей ситуации, чем императрица. Людей, на которых положиться могу, у меня мало. Постоянно ощущается их нехватка даже для управления территорией Урала. Про что тут можно еще говорить? Не соглашусь с вами, уважаемый отец Даниил. Покачал я головой, продолжая осматриваться в так называемый кладовой. Но спорить не стану. Могу открыть, указал на ближайший сундук. Разумеется, пожал плечами мой спутник. Крышка сундука оказалась тяжелой, но к этому я был готов, видя, сколько железа пошло на защиту дерева. Странно еще, что ключ не потребовался, хотя замковый механизм встроен. Откинул я крышку сундука и пару мгновений полюбовался на два отделения: в одном крупной самородке, во втором крупинке золотой песок. Подошел ко второму сундуку и уже не спрашивая разрешения, откинул крышку. В глазах заребил от драгоценных камней, большей частью необработанных. Камней много не отсортированы, но зрелище стоит признаться завораживающие. Аметисты с оттенками фиолетового и красными отблесками. Изумруды насыщенного зеленого цвета. Топазы настолько крупные, что я не подозревал, что такие бывают. «И что же с этим делать?» – задачился я. «Честно говоря, рассчитывал немного на другое, то, что легко можно продать и выручить быстрые деньги. Нет, драгоценные камни всегда спросом пользуются у тех же ювелиров. Но прекрасно понимаю, что если огранить один из больших топазов, то его можно продать намного дороже. Однако на все требуется время». «Это уже не мне решать» усмехнулся священник. «Свою миссию я выполнил». «Но почему тут нет золотых монет и царских украшений, потеря переносицу?» «Вот чего не знаю, того не знаю», развел руками отец Даниил. «Понимаю, что вопросы, которые задаю, просто повисают в воздухе, ответа нет и вряд ли он когда-нибудь будет. Пора переходить к насущным проблемам, которых и так выше крыши». «Из золота сколько примерно можно отчеканить монет, как думаете?» Вернулся я к первому сундуку, закрыв тот, что с драгоценными камнями. «Можно прикинуть у и потери, которые произойдут при плавке», – осторожно ответил мой спутник. «Это-то понятно», – произнес я, уже жалея, что отправился в данное путешествие. Наследство, кроме головной боли и еще нескольких темных пятен в истории, ничего мне не принесло и не дало. Чеканить в горах монеты? Нет, не получится. Вывозить отсюда остатки золота и драгоценных камней? Про перемещение производственной линии по плавке и чеканке денег говорить не приходится. Прессы, применяемые давным-давно, неподъемные, печи и вовсе транспортабельные, Не разбирать же их. Да и не стоит забывать про масло, подающееся по каменным желобам. Его-то вообще никакими судьбами не переправить в другое место. Можешь все же попытаться наладить чеканку хотя бы из тех запасов, что тут обнаружились. Сам не справлюсь, посвящать еще кого-то, даже близких не хочу. Да и штемпели времен царя Тартарии использовать не получится, а новых у меня еще и нет. Стоит признать, что день, когда мог бы решать важные вопросы, потерян. Иван Макарович, что-то вы загрустили. Внимательно смотря на меня, оценил мое настроение отец Даниил. Наследство интересное, но мне не подходит. Со вздохом ответил я, подошел к столу и осторожно сдул пыль со страниц книги. Не удержался, пару раз чихнул, а потом попытался прочесть древние записи. И опять не преуспел. Язык незнаком, хотя что-то общее со славянской письменностью прослеживается. «Не стоит так говорить», — осуждающий покачал головой отец Даниил. «Убежден, что вы сумеете отыскать всему применение. А если даже не пригодится что-то в ближайшем времени, то не стоит зарекаться». «Согласен», — кивнул я, задумчиво смотря на книгу, решая, ставить ее или с собой забрать. «Но в данный момент мне необходимо наладить выпуск золотых монет, как воздух необходимо. Время уходит, и скоро в казне не останется имперских денег, а расплачиваться необходимо. Чем? Не устраивает же цирк с весами и золотым песком». «Но вы же видели производство. сложного там ничего нет. Наладить легко», — возразил отец Даниил. «Ага, как же. Совсем нелегко. Сами подумайте, это же линии создать, прессы подготовить, а про штемпели говорить не приходится». Печально покачал я головой, искоса наблюдая за своим спутником и надеясь, что тот попадется в простую ловушку. «Ой, да вы о чем, Иван Макарович, производство наладить сущий пустяк. Пресс не проблема, камней у нас хватает, и подобрать необходимо расплюнуть. Золотой песок с самородками расплавить — дело нехитрое». «Формы залить, да штемпелями запрессовать и получить монеты?» Отец Даниил рукой махнул, мол, проблем на ровном месте ищу». «Изготовление шаблон для чеканки — это не такое сложное занятие. Пару дней или неделю, и будто у вас штемпели, резчиков найду, в этом могу помочь». «Зато в производстве мне не на кого положиться». Делая вид, что в печали, протянул я, но потом резко посмотрел на своего спутника. «Отец Даниил, прошу, займитесь производством, больше доверить некому». А вы столько лет хранили мое наследство и ни крупинку золота не взяли, хотя ваш храм в этом ох как нуждался. Да и сами говорит, что дело пустяшное. Священнослужитель вначале опешил, в задумчивости пожевал губами, но потом рассмеялся. О, Уели вы меня, ваше высокопревосходительство. Уели и подловили. Теперь вроде отказаться не могу, так как сам только что распинался, что это легко и просто. По рукам подошел я к нему, пока священник еще находится в шоке от моего предложения и ничего не просчитал на потом. Руку он мне протягивать не спешил, но я сам проявил инициативу, взяв ладонь отца Даниила, с радостью ее, пожалуй, чуть тряхнул, перекладывая проблему со своих плеч. «Нет, понимаю, что большинство прочих вопросов на мне окажется, но теперь у меня нашелся человек, который станет следить за выпуском денег и отвечать за это». «Хорошо», – медленно произнес священник, – «но для налаживания чеканки и производства монет тоже понадобятся деньги. Иван Макарчев, вы отыщете необходимые средства». Он пытается схватиться за последние шансы, отвертеться? Ха, не выйдет. На такое дело средства найдутся, успокоил его. Настроение стало подниматься, боюсь, если бы не наше путешествие, то отца Даниила уговорить бы не смог, обстановка помогла. Можем отправляться обратно, это место пусть стоит до лучших времен, обвел я коморку рукой. Да, пусть ключ от помещения у вас побудет. Есть еще несколько, усмехнулся в борду святой отец и подошел к столу. Осторожно выдвинул один из ящиков и выложил на столешницу два ключа. «Думаю, один ключ вам все же стоит взять. Да и вообще не стоит стесняться, это все ваше», — кивнул мой спутник в сторону каменной полки, где лежит кинжал. «Вижу же вы, что вы оружие приметили». Действительно, мой взгляд время от времени возвращается к этому предмету, который так и хочется в руки взять. Подумав, мысленно согласился с отцом Даниилом, подошел и еще раз внимательно посмотрел на портрет. С уважением поклонился, словно кто-то меня подтолкнул к этому. А уж потом и кинжал взял. Оружие не стал рассматривать, сразу в карман убрал и глазами на толстом фолианте задержался. Тащить с собой книгу, которую охрана может вызвать лишний интерес, не очень-то хочется, но понимаю, что и оставить ее не смогу. к жаль, не озаботился, ранее с собой никакого мешка не прихватил, хотя знал со слов священника, что тут есть чем поживиться. Книгу тоже заберу, на досуге полистаю, может что-нибудь интересное узнаю, слух сказал, и осторожно закрыв увесистый том, взял его со стола. «Самоцветы никакие не возьмете, кивнул мой спутник на сундук, где камни лежат. «Пара крупных может принести приличную прибавку в казну». На секунду я задумался, но потом отрицательно головой покачал. «Нет, пока у нас есть в достаточном количестве камней и самородки, пусть эти здесь остаются, так сказать, на черный день, который, надеюсь, никогда не настанет». «Как скажете», — равнодушно ответил отец Даниил, потом уточнил. «Отправляемся обратно? Нас поди уже заждались часа четыре, если не больше, как мы тут». С удивлением на своего проводника глянул, потом с часами сверимся. «Да, точно. Без малого четыре часа мы тут, эдак и в город до вечера вернуться не успеем». «Да, следует поспешить», — согласился я и направился на выход. Отец Даниил меня остановил, ключ вручил и попросил, чтобы я сам двери запирал. Но с этим проблем не возникло, а вот на знание того, в какой последовательности поворачивать камни, чтобы каменная стена проход преградила, отец Даниил мне форменный экзамен устроил. Мало того, он потребовал, чтобы я сходу мог различить необходимый булыжник, связанный с механизмом. Кстати, последовательность не важна, можно этот своеобразный шифр набирать в каком угодно порядке. Главное – правильные обороты делать. Но больше всего меня заинтересовали именно камушки, от них в скалу уходит отросток, который с чем-то находится в зацепе. Понятно, что это все природное явление, но кто подобное мог придумать и воплотить загадка? Отец Даниил. «Чуть не забыл уточнить. А из самой пещеры эту преграду можно выставить?» — кивнул я на поднявшуюся плиту, загородившую проход. «Да, совсем забыл показать», — сокрушенно покачал головой тот. «Убирайте преграду и укажу, что и как», — попросил он меня. «А может, на словах? Опять пыль поднимется, ждать придет со времени и так нет». «Иван Макарович, простите, но в этих обстоятельствах пять минут ничего не решат, а знания необходимы. Это мое упущение, но его требуется исправить». Сомневаюсь я, что второй раз сюда приду без отца Даниила, но все возможно, да и если разобраться, то он прав. Никто ни от чего не застрахован, информация лишней не бывает. Стену я опустил, отметив про себя, что вращаются булыжники не так-то и легко, но взрослый с такой задачей легко справится, даже подросток. Чтобы поставить преграду из самой пещеры, а потом ее опустить, следует три рычага в стене перевести в крайнее положение, но только после того, как утопить в полу два камня, можно собственным весом, что-то типа предохранителя. Система продумана, строители данной пещеры кого-то опасались или скрывались. Но мне до этого нет дела, одну из важных задач я решил, вскоре золотые монеты, надеюсь, появятся. Вернулись мы к заждавшейся охране. Мой адъютант облегченно выдохнул и не сдержался от возгласа. Слава богу, а то мы уж собирались на поиск отправляться. «Денис Иванович, вы правду говорили», – рассмеялся один из подпоручиков. «Не прошло и получас, как все уже порывались идти на поиски». «Господа, чайком не угостите?» – присел я подле костра. Пожевать бы не помешало», — опустился подле меня отец Даниил, прозрачно посмотрев на Гаврилова. Мой дьютант побежал к лошадям, отвязал пару седельных сумок, и через несколько минут мы со священником уминали жареного гуся. Все отлично, аппетит на воздухе нагуляли, и даже внимания не обращаем, что птица попалась жесткая, да еще и на костре ее решили не подогревать. Ни одного вопроса никто не задал из присутствующих, в том числе и сделали вид, что не удивляют стопорщащемуся на мне сюртуку. Книгу-то за пазуху засунул. Почему-то не желаю с ней расставаться и в сумку убирать, хотя мог бы толстый том доверить бесу. Тут надежно защитит. Перекусив, мы стали в обратный путь собираться. На этот раз в дороге я дремал, но мне показалось, что в пути находились еще меньше, чем когда добирались до цели. У дома священника я свою охрану отпустил, в том числе увели они наших с гаврилом лошадей. Теперь мы с ветерком прокатим с благо Мерседес на месте. Уже на подходе к автомобилю у меня сработала интуиция в опять об опасности. Еще ничего не предвещает беды, но я уже толкаю в сторону своего адъютанта и выхватываю револьвер. И только тогда замечаю, что в «Мерседесе» кто-то наставил в нашу сторону обрез, и появилась рука с пистолетом. Прыгаю в сторону Гаврилова, стреляю в направлении машины, а в ответ вижу, словно в замедленной съемке, как расцветает вспышка выстрела из обреза, разлетается пассажирское стекло, и пуля летит в нас с поручиком.